Сэм пошла к себе в комнату, взяла фотографию отца и сунула ее под рамку зеркала. Края фотографии обтрепаны, уголки загнулись. Только подумать, мать могла забыть его и влюбиться в хиппи по имени Боб. Сэм смутно помнила, как они брали ее в Лексингтоне на антивоенную демонстрацию. Толпа растянулась чуть не на милю, дочь в точь встали на пастбище у деда. Этот хиппи еще купил ей воздушный шарик, она нечаянно отпустила нитку. Шарик улетел, он поднимался все выше над университетским городком, и она заплакала. Ей было почему-то очень важно держать в руке ниточку шарика. Солдат на фотографии не меняется. Вот почему он такой надежный, только очень наивный. И она стала ему рассказывать. Астронавты прилетели на Луну 20 июля 1969 года. Армстронг, Олдрин и Коллинз. Коллинз не высаживался на Луну, остался в орбитальной станции. Отец никогда не узнает, что такое орбитальная станция, подумала она, отчаявшись объяснить ему ход истории с 1966 года. Как только учителя этому вот И, наверное, первый раз поняла, как интересно и важно, что люди ходили по Луне. отец не застал уйму важных событий. «Оттергейт, например. Сам точно не помнит, в чем там дело. Мистер Харрис, историк, говорил, вот четыре главных события, случившихся уже при вашей жизни. Высадка на Луну, убийство Кеннеди, Вьетнам и Уоттергейт». Мистер Харрис говорил, что после убийства Кеннеди все покатилось под гору. «Сам, наверное, могла бы припомнить и другие убийства. Ты не застал Уоттергейта». Сказала отцу Сэм, а я тогда была во втором классе. Она вспомнила, как страстно следил Эммет за Утергейтским делом. Не пропустил тем летом ни одних новостей по телевизору. Когда Никсон ушел в отставку, Эммет и Айрин были в восторге. А вот дед и бабуля голосовали за Никсона. Говорили, если его сместят, страна развалится. Сэм подумала, может, потому тогда и была безработица, и вообще в мире началась неразбериха. Сэм глядела на фотографию, не отрываясь, чуть прищурившись, будто ждала, что отец оживет. Но Дуэйн умер, унес в могил свои тайны, а Эммит свои носит в себе. Все, кто побывал на Вьетнамской войне, относятся к ней как к чему-то очень личному, тайному. Словно стыдятся. Отец сказал «стыдятся, что проиграли войну», а Эммит ответил «стыдятся, что остались живые». Она проговорила, глядя на фотографию. «Надеюсь, ты, ты не стыдишься». Лицо на фотографии царило над комнатой, как портрет президента в аудитории старших классов. Сэм включил оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта паппер «И этого ты тоже не застал, этой музыки». «Кукуруза созревает», — сказал Эммит. Они ехали среди кукурузных полей. Лони сидел за рулем с сигаретой во рту, а Эммит тряс сзади. Когда пикап бросала, Сэм хваталась за ручку над дверью. Ремни не застегивались. Как-то Лонни забыл внутри ключ и пришлось кулаком вышибать боковое стекло. С тех пор он вообще не забирает машину. Пикап ужасно грохочет. Да и покрасить его не мешало бы. Сэм сказала, Эммет, не забудь спросить у доктора все, что я тебе записала. И не стесняйся. Расскажи ему про газы, Вдруг это связано с слепью? Какая может быть связь между лицом и кишками? Не знаю, я же не училась в медицинском. Мы затем и едем к дерматологу, чтобы все узнать. Пройти тест на заражение апельсином в поликлинике ветеранов можно было только после 10 октября. Девятого у Сэм день рождения, и она уговорила Эммета сходить до этого к врачам, про которых говорила Анита. Окулист сказал, что с глазами у Эммета все в порядке, а что болит голова, так может, это просто мигрень. Эммет купил таблетки, но от них его все время клонило в сон. Сэм где-то читал, что апельсин плохо влияет на обмен веществ. Нарушение обмена веществ тоже малоприятного. Апельсин, кроме того, может разрушить иммунную систему. И тогда будет почти что спит, сказала она Донн. Они ехали по старому Хоупбиллскому шоссе, извилистой проселочной дорогой, петляющей вслед за руслом гусиной протоки, проезжали мимо старых ферм. Перед фермами красовались новые большие трейлеры, а фермерская техника валялась и ржавела возле кривобоких амбаров. Один амбар так покосился, что Эммет сказал, глянь поедем обратно, он будет уже грудой обломков». Починив фундамент, Возомнил себя знатоком строительного дела. Эммит был в самом веселом расположении духа. А сам думала это он делает вид, а сам наверняка уверен, что у него рак. Прыщи не проходит а это один из семи симптомов. Апельсин может вызвать любую болезнь. По дороге в Падуку Эммит расспрашивал Лони, что он думает насчет работы, будто сейчас это было самое главное. А может, пойдешь в ремесленное? «Твой отец будет очень рад», — говорил Эмнет. «Проехали силосную башню, накренившуюся на манер Пизанской. Поздновато его осенело делать, изменяя электрика. В этой профессии нет будущего, ведь цены на электричество растут и будут страшно расти, судя по этим антиядерным компаниям. Сколько атомных электростанций закрылось? Цены в ближайшие пять лет удвоятся на все. Люди не смогут строить, а значит, и проводку не будут заказывать жить дома с родителями, как я. Лонни невесело рассмеялся и потянулся за сигаретой. «Родители нечестно с тобой поступают», — сказала Сэм. «Хотят запихнуть в ремесленное, а брат учится в университете? Ну, так у него стипендия, а у меня аттестат плохой». «Когда у Джона свадьба?» — спросил Эммит. «В день труда. Мать в восторге, что он женится на этой фифочке из «Боулинг-Грин». Лонни ткнул сигаретой в пепельницу, и на пол посыпались окурки. «Дженнифер Дженкинс. Звучит, как кинозвезда, «Моей маме понравилось бы». Сэм оглянулся назад на Эммита. Лонни сказал, «Моя мать радуется, потому что отец у Дженнифер богат, у него патент на Джерри». замечание «Право на продажу мороженого Джерри». «Свадьбу они устраивают в ресторане». «Мне нечего будет надеть», — сказала Сэм. На день желтая, в котором-то была в день выпуска. Сэм нахмурилась. Нельзя сказать, чтобы ей очень хотелось пойти на эту свадьбу. У нее нет денег на подарки. А Лонни говорит, надо купить что-то получше. И ко дню труда Эммет может совсем слечь. А за ним придется ухаживать. Правда, она ужасно готовит. Но ничего, будет творить обед под телерецептом. Как мало она знает о раке. Есть виды с очень быстрым течением, а другие могут тянуться годами. Родители ее отца живут на ферме. Ферма стоит на такой же дороге, как эта, милях в двадцати от Хоупвелла. Сэм года два с ними не виделась. Раньше мама возила ее на Рождество. В прошлый раз они подарили ей бледно-лиловый махеровый свитер с люрексом. Сэм стала стыдно она так давно не навещала их, Они почти не рассказывали про доэйна Даже трудно поверить, что они его родные отец и мать. В этом убеждала разве что фотография на стене в столовой. Сэм представил себе их раскинувшиеся кукурузные поля, маленькую речушку, ующуюся среди полей. И вдруг вспомнила телевизионный фильм про войну во Вьетнаме. Как она удивилась, увидев кукурузное поле, вдоль которого шагали солдаты. початки четко рисовались на ясном голубом небе, совсем спелые. Она никогда не думала, что во Вьетнаме растет кукуруза. То ли американцы сами посадили ее, то ли привезли семена и объяснили вьетнамцам, как выращивать, то ли она там и не растет вовсе. Ведь фильм снимался в Мексике. В Мексике уж точно есть кукуруза. Кукуруза — индийское растение. Маис, как трудно докопаться до правды. Растет кукуруза во Вьетнаме или нет? Вьетнамский пейзаж нелегко вообразить. В библиотечных книжках мало говорится о травах, о деревьях. Сэм спрашивала у эмита Он сказал, что там растут пальмы с длинными листьями, как лопасти винта у вертолета, и много болотных растений. А что вьетнамцы сеют, вспомнить не мог. И про кукурузу не знал. Он запомнил птиц по виду, но название их выяснил только когда вернулся и пошел в библиотеку. Поликлиника оказалось новым сияющим зданием. Металлические скульптуры у входа слегка напоминали рыб. должно быть символ полосатой зубавки гордости Кентукского озера. В лифте играли скрипки. Сэм узнала мелодию «Карма Хамелеон», но в таком месте она звучала диковато. Кабинет доктора Креско на втором этаже. Что за имя доктор Креско? Сэм не могла понять. Похоже на криску, Эммет, когда жарит рыбу, пользуется Криско. Эммет пошел заполнять анкеты, а Сэм и Лони сели на красной пластмассовой стуле и взяли журналы. Девушки в регистратуре обсуждали прически. Кондиционер гнал ледяной воздух. Вошел мужчина, пряча нос на свой платок. «Волнуешься?» — спросил Лони, когда Эммет увела толстая, смешливая медсестра. «Да, но я рад, мы, наконец, притащили его сюда. За него заплатит УВ? Сэм помотала головой. Даже если доктор найдет у него рак, им будет наплевать. Они и не почешутся. Да ну вот тебе. Какой Уэм это рак? Ну, вполне может быть, вполне... Ужасно умереть от рака, когда еще не старый, задумчиво сказал Лонни. Ну, я не знаю никого, кто умер в молодости, хотя нет, нет, у меня был приятель Джонни тибет попал в аварию и погиб. Но он сам виноват. Нечего так напиваться». Сэм захлопнул журнал «Пипу», свернул его в трубку и шлепнул его не по ноге. «Вот представь, несправедливая война, но ты веришь, что справедливая, и едешь воевать» выходит это ты виноват что тебя убили если война неправедна, а ты верил что выполняешь свой долг то заслуживаешь смерти да ну, что слишком путана сэм я не могу объяснить сне не взял ее руку не волнуйся сэм там все будет хорошо вошли еще люди они болтались смеялись Сэм подумала наверное, многие кожные болезни смешные. Пролистала три журнала по колонии, осматривал поликлинику. Он вернулся, купив банку Кока-Колы, и они выпили ее пополам. Вошел еще один посетитель, мужчина с девочкой на руках. У нее все лицо и ручки в струбьях. Сэм сказала, мама говорит, не думай о том, что случилось с Эммитом. Говорит, Вьетнам меня не касается, ничего себе не касается. Отец ушел и воевал за маму, Эммет воевал за маму и за меня, он мстил им. «Если бы ты воевал, держу пари, ты бы тоже считал, что воюешь за меня. Но если ты собрался в армию, спроси сперва, что я об этом думаю. Даже у тех, кто вернулся, жизнь пошла кувырком, и все близкие страдают. Тише». Лонни прижал ладонь к ее губам, люди смотрят. «А мне все равно. Нет, это слишком большая цена». Лонни вынул из пачки сигарету и, не зажигая, смотрел на нее. «Думаешь, я из-за Эммета такая сумасшедшая?» — спросила Сэм. У нее в семье даже Айрин со странностями. Ходила на родительские собрания в майке и обтягивающих джинсах. «Ты не сумасшедшая», — уверил ее Лонни. «Просто вбила себе в голову. Ну, не совсем сумасшедшая. Наполовинку он ущипнул ее за колено, а мне плевать. Конечно, не такая, как другие — сказал Лонни. он идет Эммет. — 63 доллара, — сказал Эммет. Регистраторша заполняла его карточку. Еще он посоветовал мне чаще мыть лицо. Как он кажется, обратился он к регистраторше. У меня лицо грязное. Она улыбнулась. Я не доктор, но, наверное, он не это имел в виду. Эммету пришлось заплатить наличными. Записать на его счет отказались. Пока они ждали лифта, Эммет нервно бухал кулаком в ладонь. «Ну что, довольно Сам Боу. Шестьдесят три доллара. А что он сказал? Не мог же он взять с тебя столько за один этот совет?» «Ну, сперва прочел лекцию про кожные заболевания. По его словам, прыщи бывают и в моем возрасте. Совсем не обязательно это сыпь. Скорее всего, обычные, юношеские. Что-что, обыкновенные прыщи? Возможно. Пока они ехали вниз... Эммит его Лонни прикурили, наконец, дверь лифта открылась. «А отчего бывает, — пришел, — спросил Луни. Они вышли из лифта. Работа половых гормонов, — Эммит усмехнулся, — вот почему они у мальчишек созревают половые гормоны. А у меня по новой пошло. Вроде как вулкан или племенной жеребец. Да, — Лонни подмигнулся, — он тут уж не дошел так. Сказал, возможно, и аллергии Может, те что ты ем не то, или что-нибудь в доме, например, плесень. Прочитал список вопросов урмилю длиной. Эммет засмеялся и выдохнул дым в сторону рыбих статуй. Знаете, что за вопросы? Пользуюсь ли я лаком для волос или какой-нибудь косметикой? Спросил, нет ли у меня кота. Я сказал, что нет, а то бы он велел немедленно от него избавиться. Надо было показаться ему в юбке, сказал Лонни. Они залезли в пикап. Лонни включил зажигание. Стартер барахлил, но двигатель завелся. Эммет нервничал, и Сэм подумала, вдруг он что-то скрывает. Доктор нашел у него рак, он решил утаить это от них. «Может, виноват фундамент», — сказал Эммет. «А может, что-то попадает в дом через вентиляцию, вроде болезни легионеров». А помнишь, Сэм, у тебя была аллергия на талую воду из холодильника?» Эммита передернула, словно он увидел в зеркале заднего обозрения, чудище из фильма «Чужой». «Ну хорошо, а он прописал тебе что-нибудь?» — спросила Сэм. «Да, жидкость. Протирать лицо и мазь. Сказал, если не поможет, надо идти к аллергологу». «Вот как они зарабатывают деньги». Не хотят лечить, пока как следует не обработают. Пускают тебя по кругу, как на карусель, чтобы другие свое получили. А сколько всяких анализов и обследований? Он сделал анализ? Сделал. Почему так дорого и получилось? Эммет вынул из кармана листок бумаги. Это листок, чего нельзя есть. Креветки, орехи, шоколад, челенол... Да так его не пью, черт возьми. Еще викснитол сроду не принимал. По-моему, пертусин лучше, особенно с мороженым, а пепси... Ну, пепси можно. Мама думает, что из-за пепси. А что апельсин, Эммет? Ты у него спрашивал? Да, он только засмеялся. Я тебе говорил, что так и будет. Я даже побоялся заикнуться про хлороцетон этим врачам ничего не объяснишь а ты думала сэм все федеральное правительство будет мне аплодировать стоя да но уже видел других ветеранов сыппиях сказал сын неужели он ничего не понял ведь это же так просто это для нас с тобой просто эм а ученый медик не верит очевидному факту он будет пыхтеть лет 10 в лаборатории убьет 9 миллионов мышей и крыс И тогда что-то поймет. Возьми что-нибудь очевидное. Например, кошки мурлычут, когда им хорошо. Знаешь, что она это скажет? А доказательства есть? Сколько, Сколько? крыс убито в ходе эксперимента? Лонни сказал, ладно, пусть. Но люди вообще ученым не верят. Откроют ученые, что такое-то вещество вызывает рак у 10% крыс. А люди говорят, мы не крысы, нам это можно. «Ну что, разве не правда?» «А я им верю», — сказала Сэм. «Люди все равно, что крысы, а крысы все равно, что люди. Вот я и не пью диет напитков». «А знаете, — сказал Эммет, — биологи и правда не могут объяснить, почему кошки мурлычут. Это явление до сих пор для науки загадка. Они думают, у кошек нет разума, и мурлычут не так просто, безо всякой причины». Окошко может ищет по многим причинам. Когда она счастлива, когда настороже и когда лукавит. Помнишь, сын, как Бублик влез на клен и запустил лапу в гнездо? А сам смотрел в другую сторону, делал вид, что любуется восходом. Эммет нервно засмеялся, потушил сигарету и тут же прикурил другую. — Куда едем? — спросил Лонни. — Они все еще были на стоянке. — Я хочу в пассаж, — сказала сын. «Протащиться столько до падуки и не заехать в пассаж?» «В конце концов, можем себе позволить, в конце концов, можем», кивнул они, задним ходом выруливая со стоянки. «Давайте поедем в трактире бедняка», — предложил Эммет. «Там кормят хорошо, как дома. Хочется деревенской ветчины с кукурузной булкой». «А мне свинины с бабами сказала Сэм. «В армии нам все время давали свинину с бабами они там так осточертили что мы их называли свинина с раздолбаями подайте свинина с раздолбаями засмялся лони тебя сразу и выставят заметил эммет и прибавил когда лони выехал на шоссе знаете что мне сказал доктор к нему часто приходят ветераны с разными жалобами сказал во всем виноват апельсин От болячки на пальцы ноги до лихорадки. посмеялся надо мной и говорит, все это нервы. Ну что, Сэм, довольно